Таким образом, будем надеяться, что даже самые требовательные читатели согласятся с нами. Борис был ненамного ниже Лени. Возможно, даже он был ее достоин. А впоследствии и вовсе выяснится, что они друг друга стоили. Сам Борис ничего не понимал. Он был совершенно сбит с толку нежданными милостями судьбы. Автор почерпнул эти сведения и заслуживающего доверия источника от некоего богакова бывшего товарища Бориса по лагерю. Багаков, ныне 66-летний мужчина, страдает тяжелым артритом. Пальцы его настолько скрючены, что его обычно кормят с ложки, а когда ему удается раздобыть сигарету, то онную сигарету подносят Багакову карту рту. После войны Богаков служил конвойным у американцев, стал жертвой маккартизма, и перекинулся к англичанам, где он также стоял на часах, но уже в синей английской форме. Ныне Богаков живет в инвалидном доме, который, видимо, содержится на средства благотворительной церковной организации. Свою комнату он делит еще с двумя соседями. Багаков бегло говорит по-немецки, довольно ясно выражает свои мысли на этом языке, если не считать несколько неясного словечка «классно», которым пересыпана его речь. Из-за этого вечного проклятого стояния на посту я стоял так десятки лет, стоял по ночам на холоде, а бывало еще и с ружьем на плече. Руки Богакова и впрямь так ужасно скрючило, что автор и сам Богаков потратили немало умственных усилий, рассуждая о возможностях облегчить Богакову процесс курения. То, что я завишу от других при закуривании еще куда ни шло, но при каждой затяжке... Нет, так не годится. А ведь я выкуриваю в день пять-шесть сигарет, а иногда и десять, если разживусь табачком. В конце концов, автор, он здесь в виде исключения выходит на передний план, решил попросить у дежурной сестры в коридоре штатив, на котором укрепляют капельницы для внутривенных вливаний, после чего, воспользовавшись куском проволоки и тремя прищепками для белья, Воздвиг вместе с дежурной сестрой сооружение, названное обрадованным Богаковым классной курительной висельницей. Придав проволоке форму петли, автор и сестра прикрепили ее к штативу двумя прищепками для белья, а третью прищепку поместили на уровне рта Богакова. В нее-то как раз и зажимали кончик сигареты, которую богакова оставалось теперь лишь посасывать. Предварительно, правда, кто-либо из соседей по комнате должен был укрепить в прищепке сигарету и зажечь ее. Не стоит отрицать, что автор воспользовался той симпатией, какую возбудил в Багакове как конструктор классной курительной висельницы, и что в итоге Богаков стал более разговорчив. Не стоит отрицать также, что своими сигаретными подношениями он помог Богакову, который получал на карманные расходы весьма скромную сумму в 25 марок ежемесячно. Следует заверить, однако, что все это автор делал не из одних только корыстных побуждений. Последнее он готов подтвердить под присягой. А теперь перейдем к показаниям Богакова, которые время от времени прерывались приступами удушья и курением. На бумаге они будут, впрочем, воспроизведены без всяких перебоев и сбоев, в форме протокольной записи. «Очень уж классным тогдашнее наше положение, понятно, не назовешь. Но, конечно, сравнительно классным оно было. Ну, теперь насчет Бориса Львовича. Он абсолютно, то есть абсолютно ничего не подозревал. Он вообще считал, что родился в рубашке уже из-за одного того, что его перевели к нам в лагерь. Видно, он догадывался, что кто-то ему ворожит» но только много позднее узнал, кто именно, хотя предполагать, конечно, мог и раньше. Всех нас под строжайшим конвоем водили рушить горящие дома и гасить пожары, еще ремонтировать шоссе и железнодорожные пути, на которых взорвались бомбы. И на том спасибо, конечно. Ну, а если ты рискнешь подобрать хоть гвоздь, обыкновенный гвоздь, для лагерника гвоздь — большая ценность. Если, говорю, рискнешь, и тебя поймают, то можешь спокойно считать, что тебе крышка. Как пить дать крышка? Нас, стало быть, таскали на пожары, а за этим невинным младенцем Борисом каждый божий день являлся добродушный дядя немецкий солдат и отводил его в это совершенно классное садоводство. Там он весь день прохлаждался на легкой работе, а позже засиживался и до полуночи.